Глава 20. Холм Окс. Старый барский дом Денантов стоял на возвышенном месте, немного в стороне от проезжей дороги, вблизи хозяйственных построек и садов, окружённых высокими стенами. Аллея, ведущая к дому, состояла из старых вязов, традиционного дерева английских поместий, в котором точно воплотились незыблемые принципы английского семейного очага. Густые, раскидистые ветви этих деревьев служили излюбленным местопребыванием грачей, и лишь раз в год там появлялась кукушка, как нарушительница установленных правил. Но оставалась ненадолго, точно почувствовав, что пребывание её здесь неуместно. По странной случайности, среди степенных, могучих вязов тут замешалась высокая, стройная осина, вечно трепещущая и точно напуганная своей собственной дерзостью. Деревня находилась внизу, вся потонувшая в зелени, откуда выглядывали лишь остроконичные крыши коттеджей. В воздухе носился запах сена, навоза и роз, которому примешивалось временами пряное благоухание липы. На деревне и с другой стороны церковь, стоявшая на холме против барской усадьбы, точно притягивала к ней над головами деревенских жителей свои невидимые руки. Во всяком случае, эти два здания, церковь и барский дом, как будто заслоняли с собой деревню, отвлекая взоры всех проходящих и проезжающих по дороге. Июльское солнце жгло немилосердно, когда Шелтон вышел из Оксфорда по дороге в Холм-Окс, но, тем не менее, Шелтон был бледен, когда подошел к дому и взялся за звонок. «Миссис Денан дома, Добсон?» – спросил он у степенного и важного дворецкого, открывшего ему дверь вместо лакея. Мисс Динан ушла в деревню, сэр, отвечал Добсон с любезной улыбкой на своём круглом, безбородом лице. Но мисс Антония находится в гостиной. Шелтон поднялся по лестнице и остановился. Из-за запертой двери доносились к нему звуки гам, и эти звуки смешивались в его устах с громким биением его собственного сердца. Он простоял несколько мгновений, чтобы совладать со своим волнением, и наконец повернул ручку двери. Антония сидела за роялем и, наклонив голову, со вниманием следила за движениями своих пальцев, разыгрывающих упражнение. Видно было, что она только что пришла от игры в теннис, так как её ракетка и шляпка были тут же брошены на кресло. Она была одета в синюю короткую юбку и шёлковую блузку цвета крем с широким атласным воротником. Лицо её раскраснелось и брови слегка нахмурились, что придавало ей сосредоточенный вид. Шелтон стоял и смотрел, не отрывая глаз на её губы, тихо отсчитывающие такты, на её пышные волосы, чистый белый лоб и тонкие, сдвинутые тёмные брови. Её голубые, прозрачные как лёд глаза были опущены, и лёгкий загар покрывал щёки. Но как и прежде, прелестное личико Антонии сохраняло отпечаток какого-то холодного спокойствия, и она казалась Шелтону странно далёкой, хотя он находился возле неё. Антония повернула голову, И, увидев его в дверях, тотчас же вскочила. «Дик!» — вот так потеха! — скричала она, протягивая ему обе руки и улыбаясь. Но в ее улыбке он ясно прочел. «Только, пожалуйста, не надо сентиментальностей!» «Разве вы не рады видеть меня?» — прошептал он. «Рады, конечно! Какой вы смешной! Будто вы не знаете! Ах, вы сбрили свою бородку! Мама с Сибилой пошли в деревню навестить старую миссис Гопкинс. Не пойдем ли мы в сад?» Те и мальчики играют в теннис. «Как это весело, что и вы здесь!» Она взяла шляпку и надела её на голову. Почти такого же роста, как Шелтон, она казалась ещё выше, стоя с поднятыми руками и приколавывая шляпку к волосам. Причём широкие рукава её блузки раздувались и шевелились точно крылья. Мы должны сыграть одну партию в теннис до завтрака. Вы можете взять мою другую ракетку. «У меня с собой нет никаких вещей», – смущенно проговорил Шелтон. Ее спокойный взгляд остановился на нем. «Вы можете переодеться в костюм Бернарда. Я подожду вас», – сказала она, и, взмахнув ракеткой, прибавила «попроворнее». Шелтон побежал наверх, в комнату Бернарда, и переоделся, ощущая неловкое чувство человека, надевшего чужое платье. Она ждала его в передней, напевая какую-то песенку и постукивая ногой. Он подошел к ней и, схватив ее за рука, вшифнул «Антония». она вспыхнула и оглянувшись на него через плечо сказала: "Идём же, Дик". Она выбежала через открытую стеклянную дверь прямо в сад. Шелтон последовал за ней. Когда они подошли к площадке, Бернард Денанд прекратил игру и сердечно пожал руку Шелтону. Те, стоявшие на другом конце, откинула назад свои короткие пышные волосы и закрываясь рукой от солнца, побежала к ним. Маленький двенадцатилетний мальчик лёжа на животе играл с визжавшей собачонкой. "Алло, Тоди. Ах ты маленький шалунишка", воскликнул Шелтон, нагибаясь и сгребая в руку его лохматые курчавые волосы. Все окружили Шелтона и смотрели на него с откровенным любопытством. Ему казалось, что за этим любопытством скрывается какое-то недоверие и недобрение. Когда партия кончилась и девушки уселись отдыхать в камаке под вязом, Шелтон и Бернард отправились вдвоём разыскивать в траве заброшенные мячики. "Знаете ли, дружище", сказал Шелтон его старый школьный товарищ, "мать не совсем довольна вами". "Не довольна?" с удивлением спросил Шелтон. "Я хорошенько не знаю, в чём дело, но кое-что слышал и понял, что вы, по-видимому, говорили странные вещи Антонии в своих письмах". Он произнёс последние слова с извивительной улыбкой. "Странные вещи? Что это означает?" С раздражением спросил Шелтон: "О, не спрашивайте меня. Мать говорит, что вы её смущали, сбивали с толку, утверждая, что она не видит, не сознаёт и не может видеть вследствие своего воспитания того, что есть на самом деле. Вы знаете, что это нехорошо", прибавил Бернард, улыбаясь и качая головой. Шелтон потупил глаза. "Но если это так, в действительности", проговорил он. "Пускай. Только лучше вы сюда не приносите свою философию дружища", сказал Бернард. "Философию повторил Шелтон с удивлением. Оставьте нам наши священные предрассудки. Священные, воскликнул Шелтон, ничего нет священнее, но он не кончил своей фразы и тихо добавил: "Я не понимаю. Идеализм вот что это такое? Вы спускаетесь ниже плоскости практической политики, а это не нужно, голубчик. Нужно оставаться на поверхности". Он нагнулся и, подняв последний закатившийся мячик, сказал: "А вот и мать. Шелтон увидал миссис Денант и её вторую дочь, Сибилу. Миссис Денант говорила что-то помощнику садовника, которому передала корзину, бывшую в её руках. "А, Дик, рада вас видеть здесь наконец", сказала она Шелтону, когда он подошёл. При каждой встрече с миссис Денант Шелтон неизменно замечал в ней особенные, типические черты для женщины её круга. Ему всегда казалось, что он видел очень много дам таких, как она. Все её несомненные качества не заключали в себе ничего индивидуального, и составляли только принадлежность её класса. Вообще в её глазах класс имел больше значения, чем она сама, хотя у неё не было недостатка в характере. В каждом её движении, в манерах и в особенном акценте сказывалось её аристократическое происхождение. Шелтон знал, что она никогда не оставалась праздной, что она много читала, но всегда сохраняла в неприкосновенной чистоте свои классовые взгляды, не допуская к ним примеси никаких чужеземных понятий. Она занималась фотографией, была председательницей местной лиги, поддерживала общественные связи, делала визиты богатым и посещала бедных, участвовала в разных собраниях. но сведения, получаемые ею таким образом из обширных и разнообразных источников, никогда не отражались на её взглядах, полученных ею в готовом виде из того самого резервуара, из которого получали их все люди её класса. Но Шелтон она нравилась. Впрочем, она нравилась всем. Да и не могло быть иначе, столько в ней было утончённого изящества. Она была приветлива и мила со всеми. В обращении с людьми, которые принадлежали к совершенно иной категории, она исключала отсюда викария, хотя отец его и был молочным торговцем. Она была всегда одинаково любезна, но мягко и деликатно всё-таки давала им понять разницу между ними и собой. Впрочем, это делалось ею как-то бессознательно. Она просто не могла поступать иначе, как и все люди её круга, воспитанные в таких идеях, благодаря системе, не допускающей их с детства дышать тем воздухом, которым дышали все остальные люди за пределами её круга. А что касается её манер, то они так хорошо скрывали её внутреннее я, что никто не мог даже подозревать о его существовании. Анна заговорила с Шелтоном о садовнике, которого она только что отпустила движением руки, и Шелтон с любезным вниманием слушал её соболезнования, высказываемые по поводу этого слуги. Бедняга Пуниан, говорила она. Он потерял жену полгода тому назад и сначала держался очень бодро, но теперь совершенно упал духом. Я всё делала, чтобы заставить его встрепенуться, так грустно видеть его таким подавленным. Ах, Дик, если бы только вы знали, как он исколечил мои новые розовые кусты. Боюсь, что он сходит с ума. Мне придётся так и расстаться с ним, с этим беднягой. Конечно, она сочувствовала Буниану или, скорее, допускала его право горевать, разумеется, в известных границах по поводу смерти жены. Это была вполне законная и, так сказать, санкционированная церковью причина, но крайностей, эксцессов и тут не должно было быть. «Я сказала ему, что прибавлю ему жалования», продолжала она со вздохом, «ведь он был такой прекрасный садовник раньше. Кстати, это напоминает мне, милый Дик, что мне надо поговорить с вами, а теперь пойдем завтракать». Она вынула записную книжку, в которой сделала пометки о своём посещении миссис Кобкинс, и проглядывая их, пошла в дом, сопровождаемая Шелтоном. Разговор с ним состоялся гораздо позднее, но Шелтон, все мысли которого были обращены к отсутствующей Антонии, не придал этому серьёзного значения. "Вот что, Дик", сказала она, растягивая по обыкновению слова. "Я не думаю, чтобы вы поступали правильно, вбивая в голову Антонии разные идеи". идеи про промотал Шелтон смущение. Мы все знаем, продолжала миссис Днант, что в мире далеко не всё бывает так, как должно было бы быть. Шелтон склонул на неё. Она сидела за своим письменным столом и писала записку епископу, приглашая его на обед. Она проговорила эти слова совершенно спокойно, без малейшей неловкости, но Шелтон был взволнован. Уж если она думает, что не всё в порядке, то значит, действительно много идёт не так, как должно. не так, как должно, пробормотал он смущенnie. Она дружески посмотрела на него, но во взгляде её глаз, всегда напоминавших ему почему-то кроткие глаза зайца, Шелтон прочёл непоколебимую твёрдость. Антония показала мне некоторые из ваших писем. Бесполезно было отрицать, милый Дик, что в последнее время вы слишком много размышляли о разных неподходящих вещах и сообщали свои размышления Антонии. Шелтон понял, что он ошибся в месяце до нант. Она-то видел вещи в настоящем свете. Это не мешало ей поступать так, как она намеревалась, поступить со своим садовником, которого хотела отправить, потому что он ударился в крайность в своём горе. Надо принимать вещи, как они есть, даже понимая, что они не таковы, как должны были бы быть. Боюсь, что я не могу поступать иначе, прошептал он. Дорогой мой, но ведь вы тогда не двинетесь вперёд. Во всяком случае, я прошу вас обещать мне, что вы не будете говорить Антонии об этих вещах. Шелтон с удивлением взглянул на неё. "О, вы прекрасно понимаете, что я хочу сказать", проговорила она. Шелтон сообразил, что он не должен заставлять её выражаться яснее, так как этого не допускает её чувство приличия. Было бы с его стороны жестоко, если бы он стал настаивать на этом и вынудил бы её прямо взглянуть на то, что скрывается там, глубоко внизу, под гладкой поверхностью жизни её круга. Поэтому он ответил: "Ну, конечно, К его удивлению, она вдруг покраснела и проговорила, запинаясь. «Не говорите с нею об этих бедных, преступных, о браках, о супружестве. Вы знаете?» Шелтон склонил голову. «Неужели она не понимает всей дикости того, что она требует?» – думал он. «Неужели она не сознает лжи современного строя, не замечает великого контраста, заключающегося в том, что один обедает на золоте, а другой отыскивает для себя пищу в отбросах?» Неужели ей не бросается в глаза нелепость того, что супруги продолжали жить вместе, ненавидя друг друга, что они должны лицемерить ради поощрения других в добродетели? Неужели она не видит глубокого противоречия между христианской моралью, христианской проповедью и признанием только собственных прав, ненавистью к иностранцам только потому, что они иностранцы, прославлением войны и тому подобными вещами? Впрочем, это было вполне естественно с её стороны, решил Шелтон. Так как всю свою жизнь она старалась не замечать лжи во всех этих вещах, и она не хочет, чтобы Антониа научилась замечать эту ложь, она должна жить так, как живут все люди её круга. Размышление Шелтона были прерваны приходом Антонии. Сверкающая, как всегда, молодостью и весельем, она точно догадывалась, что говорили о ней, и была этим недовольна. Усевшись возле него, она стала расспрашивать его о молодом иностранце, о котором он ей писал, и при этом выражение любопытства в её холодно блестящих голубых глазах навело на него некоторые сомнения. Поняла ли она то чувство, которое руководило им, когда он писал ей об этом? "Я надеюсь, что он всё же вполне порядочный человек", сказала она. "И все эти вещи, которые он рассказывал вам про себя, были только порядочные" Вас гляднул Шелтон нетерпеливо. "Я не понимаю хорошенько, что означает это слово". Она посмотрела на него такими глазами, как будто хотела ему сказать: "Но «Ну как вы можете говорить такие вещи, Дик?" Шелтон слегка погладил её рукав. "Расскажите нам о мистере Круккере", сказала она, оставляя без внимания его робкую ласку. "Это сумасшедший", отвечал Шелтон. "Как сумасшедший? Вы так восхищались им в своих письмах. Это правда?" возразил Шелтон немного сконфуженный. Он в самом деле вовсе не сумасшедший, то есть я бы желал быть наполовину таким сумасшедшим, как он. Кто сумасшедший, том Крукер, вмешалась миссис Денант, оборачиваясь к ним. Ах, да, я знала его мать, она была урождённая Спрингер. Прошёл он в неделю это расстояние, вдруг спросила Тэ, появившись в окне с котёнком на руках. Я не знаю, вынужден был ответить Шелтон. Тэ откинула волосы с лба, встряхнув головой, проговорила тоном выговора: Странно, что вы даже не поинтересовались узнать это. Антонина хмурилась, но точь-то же обратилась к Шелтону. Вы так были добры к этому молодому иностранцу Дик, прошептала она, улыбаясь, что у меня даже явилось желание посмотреть на него. Мне кажется, я сделала для него так мало, что меньше даже не мог бы сделать, ответил он угрюмо. Лицо Антонины снова приняло холодное выражение. Я не вижу, что ещё могли бы вы сделать, сказала она надменно. Страстное желание приблизиться к ней, проникнуть в её душу, и в то же время страх и тоска охватили его. Сознание своих промахов и бесплодности своих усилий заставило болезненно сжаться его сердце.